Военачальники, капитаны, всякого рода предводители, одним словом, люди д е й с т в и я и быстрых решений, редко пытаются осмыслить мотивы своих поступков. Пожалуй, единственное исключение император Марк Аврелий, а больше никого и не припомню. — А как же любовь? — спросила Летиция. У лорда Руперта нашелся ответы на это. Любовь — это незащищенность, уязвимость, несвобода и постоянный страх за того, кого любишь и кого можешь лишиться. Я много размышлял о том, что это за штука такая, любовь, и, кажется, понял. Что же это за штука? Любовь необходима тому, кто чувствует, что его сосуд не полон. Тогда человек начинает искать, чем, наверное, кем заполнить эту пустоту. Но разве не лучше наполнить свой сосуд самому? Стать самодостаточным, свободным и не нуждающимся в любви — Я пометил себе, что нужно будет на досуге обдумать этот аргумент в пользу одиночества, и стал слушать их беседу дальше. Приведу еще одно высказывание капитана Грея. Оно, пожалуй, поразило меня больше всего. Когда Летиция, сгибая и разгибая пальцы на его руке, рассказывала о детстве, он заметил «слушаю вас», и сердце сжимается от жалости. Она ужасно удивилась, потому что, желая его развеселить, говорила про смешное, в какие игры играл с н е й отец. Почему? Насупившись, он сказал, вы любите своего отца гораздо больше, чем он того заслуживает. Не обижайтесь, я человек прямой, говорю, что думаю. Ваши поступки всегда, в любой ситуации, были вызваны стремлением завоевать его любовь. Вами владеет одна страсть — добиться, чтобы приязнь отца к вам была не прохладно-снисходительной, а такой же живой и горячей, как ваша любовь. Всю жизнь вы доказываете ему, что достойны этого. Из-за этого учились скакать через препятствия, стрелять, фехтовать. Вы ведь и теперь проявляете чудеса храбрости и самоотверженности по той же причине. А только не надо ничего никому доказывать. Вы никому ничего не должны, кроме самой себя. Как же она была возмущена его словами, как горячо опровергала их, даже расплакалась. Но растирание не прекратило. Лорд Руперт и сам понял, что наговорил лишнего. Горячо попросил прощения и, в конце концов, получил его, но только из-за снисхождения к его болезненному состоянию. Он выбился из сил раньше, чем массажистка, мне кажется, летится и могла бы растирать его сколь угодно долго и не устала бы. Но когда ресницы пленника с о м к н у л и с ь а дыхание стало ровным, она осторожно убрала руки. Стоило е й у молкнуть, как он беспокойно дернулся и застонал, она заговорила, снова успокоился. Тогда девочка поняла, что звук ее голоса в самом деле действует на больного благотворно, и больше уже не умолкала, лишь стала говорить тише и перешла на швабский.